Параграф 1. Англия. Подъем экономики. Завершение промышленного переворота было важнейшим фактором, предопределившим бурную индустриализацию страны. Все прежние изумительные успехи, достигнутые благодаря применению пара и машин, совершенно бледнели, в сравнении с мощным подъемом производства за 20 лет от 1850 до 1870 -го года. Энгельс. Маркс, Энгельс, сочинения, второе издание, том 21, страница 201. Англия превратилась в подлинную фабрику мира. Около половины и более мирового объема производства, выпускала не только легкая промышленность Англии, прежде всего хлопчатобумажная, но и тяжелая металлургия, особенно после изобретения в 1856 году бессмером нового способа выплавки стали, машиностроения, добыча угля, судостроения. Ведущими индустриальными районами были Северная Англия, Средняя Шотландия, Южный Уэльс. Продукция английской промышленности, широко представленная на Всемирной выставке 1851 года в Лондоне, поразила современников. Англия была хозяином на мировом рынке благодаря высокому качеству и дешевизни своих товаров. Промышленное и торговое первенство страны облегчалось также ее морским могуществом, наличием самого мощного флота в мире. Причем в 60-е годы пароходов под тоннажу было уже больше, чем парусных судов. Первостепенным фактором в экономической системе Англии являлись обширные колонии. Именно Британская империя, признавали современники, превратила Англию в величайшую державу из тех, которые ныне существуют. Английский капитализм, базировавшийся на свободной конкуренции, достиг высшей ступени развития. При этом высокоразвитые хозяйства глубоко потрясали периодические кризисы перепроизводства 1857-1866. Преуспевавшая экономика несла уже в себе предпосылки перерастания капитализма свободной конкуренции в новую, монополистическую стадию его развития империализм. Две крупные отличительные черты империализма имели место в Англии с половины XIX века. Громадные колониальные владения и монопольное положение на всемирном рынке. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 27. Страница 404-405. Страница 432. Наличие этих черт не означало еще начало перерастания до монополистического капитализма в империализм. Этот процесс обозначился двумя десятилетиями позже. В 50-е и 60-е годы в стране отсутствовал главный признак высшей стадии капитализма – монополистические объединения в производстве. Однако экономический рост Англии, намного опережавший другие страны, позволял накапливать огромные капиталы за счет колоссальных прибылей, источником которых была промышленная и торгово-колониальная монополия страны. Промышленность с ее дорогостоящим техническим оснащением, строительство железных дорог, их протяженность выросла до 25 тысяч километров, поглощали большие капиталы. Потребность в новых крупных капиталовложениях вызвала к жизни учреждения в стране акционерных обществ, которые явились средством централизации капиталов. Англия стала гегемоном в международной финансовой сфере. первым банкиром в мире. Заметным явлением становился вывоз капиталов. Английский фунт стерлингов ценился как самая прочная валюта. В 50-е 60-е годы крупное капиталистическое сельское хозяйство ориентировалось на насыщение продуктами питания внутреннего рынка страны. быстрорастущего благодаря значительному приросту населения. В 1861 году более 23 миллионов. увеличилось промышленное население городов. По переписи 1851 года в Англии и Уэлси насчитывалось 580 городов. В 1861 году 781 город. В Лондоне проживало около трех миллионов жителей. Национальный доход страны быстро возрастал. Один из лидеров либеральной партии Гладстон констатировал в своей речи в парламенте ошеломляющее увеличение богатства и мощи Британии. Буржуазный либерализм в идеологии и политике Отмена хлебных законов в 1846 году, а затем и других покровительственных пошлин, серьезно задели материальные интересы лендлордов, крупных арендаторов. Эти меры снижали земельную ренту, а с падением ренты рушилась и реальная мощь Тори, на которой покоилось их политическое могущество. Маркс. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 8. Страница 354. От консервативной партии стали отходить ее видные деятели, в том числе Гладстон. Основное ядро формировавшейся либеральной партии составляли Виги. К ним тяготели справа некоторые бывшие тори, слева буржуазные радикалы разных оттенков. Одни из них были сторонниками демократизации системы образования, другие требовали реформы колониального управления и так далее. Прямыми и последовательными выразителями интересов главной фракции английской буржуазии выступали фритредеры, Они представляли партию промышленного капитала, который стремится превратить свое социальное могущество также и в политическое. Маркс. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 8. Страница 359. Фабриканты Манчестера с 20-х годов стояли уколыбели колыбели фритредерства. Отсюда другое название фритрейдеров – манчестерцы. Их лидерами и теоретиками с самого начала движения были депутаты парламента, текстильные фабриканты Ричард Кобден и Джон Брайт. Добиваясь полного подчинения политики государства интересам промышленной буржуазии, фритрейдеры в экономической сфере выступали за беспрепятственные действия законов капиталистического производства. Иначе говоря, они отстаивали право беспощадной, ничем не сдерживаемой эксплуатации рабочих капиталом. Один из фритрейдеров заявил в парламенте, что если ограничить труд даже пятилетних детей, то это значит посягать на свободу фабриканта. Экономическая программа фритрейдеров нашла свое концентрированное выражение в принципах «свобода торговли, свобода конкуренции, производить больше, дешевле и с минимальными затратами». «Ничто не должно стеснять, считали фритрейдеры, нормального обогащения буржуазии». Отсюда вытекал их пацифизм в международных делах. Экономика страны, могущество которой обеспечит свободное функционирование капиталистического производства, не будет нуждаться, по мнению фритрейдеров, в завоевании преимуществ путем войн. Страница 433. Успехи фритредеров в сороковые годы не только создали почву для свободного предпринимательства, проявления всех возможностей капиталистического производства, но и способствовали либерализации идейно-политического мышления буржуазии. Либерализм как идеология и политика буржуазии получил свое классическое выражение именно в английском фритредерстве. 50-60-е годы, в условиях мировой экономической гегемонии Англии, буржуазный либерализм стал господствующей идеологией. Его идейные принципы отчасти брали свои истоки в просвещении, в классической буржуазной политической экономии, но более всего в философии утилитаризма. с ее откровенной вульгарной апологетикой капитализма исходившей из узкого эгоистичного буржуазного мировоззрения идеология буржуазного либерализма признавала капиталистический порядок естественным и вечным исторический прогресс понимала как постепенное освобождение личности прежде всего в ее экономической деятельности от всех пут сковывавших деловую инициативу, а социальную гармонию как достижение общего блага на основе преуспевания обретших свободу индивидов и невмешательства государства в их частное предпринимательство. Буржуазный либерализм в идеологии теоретически утверждал свободу эксплуатации пролетариата, источник обогащения восторжествовавшей промышленной буржуазии. Экономическое преобладание буржуазии в 50-е 60-е годы позволило либеральной партии занять господствующие позиции в политике. Виги стали притягательным центром для всех политических группировок буржуазии, в том числе фритредеров, которые видели в вигах этих исконных аристократических представителей буржуазии надежную и многоопытную политическую силу перед лицом своего основного антагониста, крепнувшего пролетариата. Викская аристократия получила возможность восстановить свою наследственную монополию на правительственную власть. Маркс Энгель, сочинение 2 издания, том 8, страница 361. Либеральная партия находилась у власти с небольшими перерывами с 1846 по 1874 год. Ее наиболее видным лидером оставался Генри Пальмертстон, премьер-министр в 1855-1865 годах, кроме 1858-1859 годов. Продолжением политики фритреда явилось заключение в 1860 году при посредничестве Кобдена Договора о торговле между Англией и Францией, предусматривавшего снижение пошлин на английские товары, ввозимые на французский рынок. Выгодные договоры были заключены в 60-е годы также с Бельгией, Италией, Австрией и другими государствами. С именем министра-патриота Пальмерстона Более всего была связана активная и агрессивная внешняя политика либеральных кабинетов. Следуя традиционному принципу английской дипломатии, добиваться европейского равновесия сил в пользу Англии, Пальмерстон стремился к ослаблению России. В борьбе за господство на Ближнем Востоке он создал против нее коалицию. Англии, Франции и Турции в Крымской войне. В соответствии с принципами либерализма и показного свободолюбия, Пальмерстон на словах декларировал солидарность Англии с освободительной борьбой польского народа в 1863 году, но реально не оказал ей никакой помощи. Английское правительство поддерживало конфедерацию южных рабовладельческих штатов в гражданской войне в Соединенных Штатах Америки. Оно надеялось на ослабление американской буржуазии Севера и рассчитывало полностью втянуть в орбиту своего экономического влияния богатые хлопком рабовладельческие штаты. Провозгласив себя поборником либеральной идеи самоопределения, правительство Англии едва открыто не вмешалось в войну на стороне конфедерации, чему в большой мере воспрепятствовал энергичный протест английского пролетариата против интервенции, петиции, резолюции митингов демонстрации, многочисленные приветствия северянам. и это несмотря на кризис промышленности и тяжелое положение британского пролетариата в связи с хлопковым голодом. Страница 434. Английские рабочие держались превосходно, отказываясь возвысить свой голос против антирабовладельческой демократии, защитницы правого дела», признавал один из буржуазных историков. Внешняя политика Англии в действительности направлялась либералами к отстаиванию единственного принципа – обеспечения выгод английской буржуазии. При этом правительство не гнушалось подогревать настроение британского шовинизма, прибегать к демонстрации превосходства Англии, как это имело место в 1850 году, когда в ответ на ущерб, нанесенный греками английскому купцу Пасифико, либералы санкционировали присутствие кораблей британского флота у берегов Греции. Огромные усилия прилагал Пальмерстон, к активизации колониальной экспансии. В 1856 году началась вторая опиумная война Англии и Франции против Китая. Она продолжалась вплоть до захвата и варварского разрушения интервентами императорской столицы. Ратифицированный в 1860 году неравноправный договор превращал Китай по существу в полуколонию европейских держав. В 1862 года английские колонизаторы участвовали в подавлении тайпинского восстания китайских крестьян. 1850-1864 годы. Британское владычество в Индии привело к Народному антиколониальному восстанию 1857-1859 годы. Англия была вынуждена в 1858 году реформировать управление Индией. От Ост-Индской кампании, которая была ликвидирована, оно перешло к короне. Увеличились численность и вооружение английской армии, в этой богатейшей колонии Великобритании. В 1852 году Англия добилась отторжения значительной территории от Бирмы. В 1854 году захватила Восточный Белуджистан. Одновременно она усилила свое влияние в Иране. В 50 е годы Не раз обострялись англо-французские колониальные противоречия в Северной Африке из-за суэцкого перешейка в Индокитае. В переселенческих колониях Канаде Австралии нарастали темпы развития капитализма, возвышалась национальная буржуазия. Этого не могла не учитывать митрополия, особенно после отпадения соединенных штатов америки в 1867 году англия предоставила своим североамериканским колониям объединенным вокруг канады статус доминиона то есть внутреннее самоуправление к концу шестидеых годов британская империя в входил Доминион Канада, колонии и полуколонии, фигурировавшие под различными названиями, зависимые земли, зоны влияния, фактории, плантации, охватывала необозримые территории и включала население во много раз превышавшее население самой метрополии. Колоссальная империя, как писал один из современников, позволяла Великобритании почти неограниченно черпать и богатство, и силу. Вся собственническая Англия пользовалась этим неиссякаемым источником могущества. Оставшие поговоркой слова «Солнце никогда не заходит над этой удивительной империей» произносились с гордостью не только в среде правящих классов, но и в шовинистически воспитанных массах английских обывателей. Официальная Англия активно пропагандировала идеологию колониализма, внедряя в массовое сознание великодержавность, расизм, пренебрежение к народам колоний. Лишь наиболее передовые представители демократической общественности страны возвышали свой голос против порабощения и эксплуатации угнетенных народов.